Глава восьмая. Я закрыла двери и стянула с себя платье. Ошарашенно пялились в пол. Нет, это ведь хорошо, что он не даст мне забыть, но как же хотелось. Потому что е день и вечер с Русланом стали по-настоящему сказочными. Мне показалось, что я впервые попала в столицу, в настоящую, в сверкающую и такую манящую, что не утонуть в предвкушении невозможно. Но Руслан напоминал, что все это лишь иллюзия. Черт, но ну какая же невероятно притягательная! Я залезла в воду и расслабленно откинулась на край большой ванны. Как же все запутано! Вспоминались времена, когда девочек выдавали замуж по решению родителей, и опять же за Руслана не мало бы побежала. Только с весны. Одна ванна чего стоит. Интересно, Дина тоже тут отмокала после ночи с ним. Однако стоит признать, что, возможно, его задумка дать нам время сработает. Шарлотка, наверное, меня добила. Я решила, что не буду засиживаться в Аде, хотя очень хотелось. Но Руслан мог подумать, что я сбежала, а мне не хотелось его обижать. Отогревшись, я закуталась в его халат и вернулась перед сверкающие очи оборотня. Он стоял в кухне, оперевшись на столешницу и сложив руки на груди. И так смотрел, что я пожалела, что отважилась так быстро вылезти. Шарлотке хочется, хрипло выдавила. Он усмехнулся, отталкиваясь от опоры. Чай готов. Ты мне расскажешь еще что-нибудь о себе? попросила, когда он поставил передо мной чашку. Руслан глянул на меня незнакомым до этого момента взглядом, расслабленным и теплым, хоть и немного уставшим. Даже не знаю с чего начать. Улыбнулся, усаживаясь рядом. Мне тридцать четыре. свой бизнес, машина, квартира. Но тебе всё это не интересно. Он говорил, улыбаясь всё шире. Мы оба понимали, что не это я хотела услышать. Ты почти человек. Набралась я смелости обозначить свой интерес. Но всё же не совсем. Я совсем не человек, Саша. Улыбка его стала грустной. Но мне хочется им быть, для тебя. Только хочется тебе именно потому, что ты не человек. Заметила я. Будь ты на твоём месте обычный мужчина не посмотрел бы на меня. Но откуда тебе знать, сощурился он. Сказки иногда становятся реальностью, пусть и немного страшные. Немного, заворожённо выдохнула я. Нет, отрицательно качнул он головой. Вернее, у всех по-разному. Если бы я был врачом, а моя особенность болезнью Я бы сказал, что прогноз не благоприятный. О как! восхитилась я аналогии, несмотря на то, что от нее бросало в дрожь. Но я не хочу поддаваться диагнозу, закончил он. А как хочешь? осторожно поинтересовалась я. Как нормальный человек, жить в городе, принялся перечислять он. Мне нравится тут жить, и человеческая жизнь тоже нравится. Но периоды обострения же есть. Я сейчас в этом периоде, мрачно признался он. Смены настроения, симптомы, не провоцирующий фактор ты. Ты очень виртуозно проводишь медицинские аналогии, похвалила я. Ну а какая терапия? Руслан шумно сглотнул и медленно расплылся в хищной усмешке. Саш, ты же у нас доктор. Как думаешь, Ну, я еще не проходила повышения квалификации. Не возмути, Мозаевила, нервничая все больше. Да, ты все же профи. Черты его лица расслабились. Сначала информация, потом диагноз. Скажи, нахмурилась я, решившись задать главный вопрос. Чего мне с тобой бояться? Ты можешь изверить? Выйти из себя? Полна Луния там на тебя влияет? Я говорила все быстрее под его привычным и спытывающим взглядом, и когда он усмехнулся, качнув головой, замолчала. Саша, я два существа в одном, и эти два существа должны жить в гармонии. Если я наплюю на зверя, он расшатает мою выдержку и заставит сорваться. Руслан говорил медленно, тихо, и так у него выходило проникновенно, что я будто сидела не в теплой кухне с чаем и шарлоткой. А в темном лесу у костра слушала страшную историю. У зверя есть свои требования, они не всегда меня устраивают, и тогда я наступаю ему на горло и показываю, кто главный. Но у зверя этого не любит, поэтому важно, чтобы таких разногласий было как можно меньше. А сейчас ты испытываешь эти разногласия? Пока что договариваюсь, уклончиво ответил он. Зверь хочет другого? Звери нетерпеливы и не озабочены перспективами. Я вздохнула впервые за долгое время, наполняя грудь воздухом, и откинулась на спинку стула. А тебе такого не скажешь, ты целеустремленный. У меня не было тебя. Перебил он немного раздраженно. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Он ждал диагноза, а я струсила. Ладно, выдохнула хрипло. Пожалуй, на сегодня с меня хватит. Давай есть шарлотку. Руслана постил взгляд заметно разочарованной, но почему-то была уверена. Он разберётся и поймёт, что я не готова вот так сразу заходить в эти открытые двери. Мы поели в тишине, но расслабиться не выходило. Потом он провёл меня в комнату, предназначенную то ли для гостей, то ли для стихийных любовниц. В молчании разложил мне диван и постелил постель. В финале щёлкнул выключателем, приглушая освещение. И поцветка окутала пространство потрясающим теплым светом, уступая лидирующую партию виду из окна. Красиво, будто вообще другой мир. Отдыхай. То ли попросил, то ли приказал он и вышел. День вышел такой насыщенный, что последовать его просьбе не выходило. Меня словно током бил от каждого воспоминания, что всплывало в уставшем сознании. В груди будто угольек положили. И он подогревал внутренности, мешая уснуть. Я слышала, что Руслан ходил в душ, потом шум воды стих, и квартира погрузилась в тишину. Я прислушивалась к звукам, но тщетно. И это почему-то нервировало не меньше, чем воспоминания о его словах, сложенных в страшную сказку. Я сплю с ним в одной квартире, в одном пространстве, в котором ему ничего не стоит. Саш, прекрати нервничать. Послышалась хриплое из темноты. Ты мешаешь спать нам обоим. Я вздрогнула и подскочила на кровати. Я мешаю? вырвалось растерянно. Ты сопишь, крутишься и вздыхаешь постоянно. Ещё полчаса таких издевательств над нами обоими. И я заберу тебя к себе в кровать, чтобы ты была точно уверена. Всё самое плохое с тобой произошло. И наконец уснула. Я обрызнула, прикрыв рот ладонью. Прости, он усмехнулся от доверий. Полчаса и серый волку хватит забочок. Поняла? Спи. Ладно. Улыбку долго не удавалось стянуть, но я все же расслабилась и вырубилась.